Глава 19. Наше сознание неразрывно связано с временем, оно вплетено в него, говорил Ланье, в очередной раз объясняя жене свою теорию. Они сидели на кухне в очередное утро выходного дня. Принудительный отпуск подходил к концу. Ещё никогда он не отдыхал так долго. Из духового шкафа пахло пирогом с запечёнными яблоками. Миссис Ланье открыла духовой шкаф, Если, к примеру, рассуждал профессор: "Тебе кажется, что путь обратно короче пути туда, и на этот путь уходит меньше времени, тебе не кажется? Оно так и есть. Наше сознание может регулировать время, и через него мы можем менять его. Как же мы изменим то, что уже произошло?" Вот, Ланье ударил ладонью по столу так, что разлил чай. То, что идёт вперёд, изменить нельзя, но время никуда не идёт. Оно просто есть. Ни в одном уравнении Эйнштейна или Ньютона нет доказательств того, что время движется вперёд. Это мы так думаем, нам удобно так думать. Он встал из-за стола и начал ходить по кухне. Вот возьмём к примеру эту комнату. Эту? Да, вот это вот помещение, эту кухню, комнату, неважно, возьмём её в пример. Мы сейчас в ней, и она наше время. Мы находимся во времени. Здесь, обернулся он, у меня за спиной, наше прошлое. Вот здесь, указал он чуть поодаль от себя, наше будущее. А вот здесь, прыгнул он на месте, наше настоящее. Но находимся мы в одном времени. Мы лишь разделили его на части. Мы не выходим из него, не выходили из этой комнаты. Мы в прошлом, настоящем и будущем одновременно. Оно цельное. Время цельное, Инес. Инес разрезала пирог и переложила его на тарелки. Давно в их доме не пахло уютом. Для себя ей готовить не хотелось, а Альберт зачастую приходил только ночевать. Она видела, как он вдохновлён своей идеей, и даже представить не могла, что будет, если он окажется неправ. "Да, путь материи по этому временному пространству продолжал Альберт, пока не возможен, пока, пока я не понял, как" Но путешествие разума возможно уже сейчас. Это реально, Инес. Наш разум не заключён в материю, он подчиняется тем же квантовым законам, что управляют вселенной. Он и есть вселенная, Инес. Но мы ограничиваем его своим телом. Оно подчиняется законам нашего мира. Атомы нашего тела пока не могут подчиниться законам нелокальности, но разум-то может. Он может проникнуть в любое из времен, в то, что прошло, или в то, что еще не наступило. Ты думаешь, что оно не наступило. Все думают, что время прошло, но нет, оно идет сейчас, и разум может изменить его, прорваться сквозь барьеры материи, вернуть самого себя в прошлое и изменить его». «Изменить?» — миссис Ланье придвинула стул и отпила чаю. «Как же, дорогой, что же будет, если ты изменишь прошлое?» Она говорила на полном серьёзе. Она всегда относилась серьёзно ко всему, что делал её муж. Когда-то, больше 30 лет назад, когда мистер Ланье был не профессором, а простым физиком, пропадавшим в своём гараже за очередными экспериментами, Инес смотрела на него широко раскрытыми глазами. Девчонки её возраста выбирали парней с деньгами на дорогих машинах, и Инес же выбрала парня на велосипеде с морем фантастических идей. И ни разу не пожалела об этом. Вот и сейчас она смотрела на него одухотворённого. Он буквально заглатывал пирог и всё говорил, говорил. Прошлое, Инес? Да, его можно изменить, только мы о том не узнаем, потому как уже будем в изменённом настоящем. Он задумался и продолжил. Или же мы можем изменить то прошлое, ту вариацию прошлого, которая никак не связана с нашим настоящим. Время, Инесс, имеет разветвленную структуру, как железнодорожные пути. Тебе стоит только повернуть стрелку, и поезд направится в другом направлении. Это вопрос выбора, а направлений бесчисленное множество. И если изменить прошлое не на нашем направлении, а на параллельном нашему, то и настоящее не изменится. Изменится лишь наше восприятие себя, своих поступков. В психологии есть такой прием. Вдруг вспомнила Инэс. Человека, который пережил трагедию в прошлом, скажем, в детстве, погружают в состояние гипноза и заставляют поверить в то, что никакой трагедии не было. Ему буквально переписывают память, заменяют одни события на другие. Ему говорят, что он должен видеть, он это видит и думает, что помнит именно это. Так, может, он тем самым и меняет прошлое? Может, он и правда перезаписывает его? Нет, дорогой, это мы меняем его воспоминание. Но мысленно он возвращается в прошлое? Мысленно, да. Значит, он его и меняет мысленно. И откуда вам знать, изменилось оно или нет? Это звучит как какая-то фантастика, дорогой, улыбнулась Инес. Любое открытие физики когда-то звучало как какая-то фантастика, Инес. Любое открытие Сегодня Ланье ждали в университете. Ему пообещали новый кабинет. Декан, что впервые за несколько лет решил зайти в кабинет ученого, был оглушен воем вентиляционной трубы, которая к тому же так не кстати сдула его накладку, прикрывающую лысину. Он не мог допустить, чтобы уважаемые люди, спонсоры и профессора из других не менее уважаемых университетов, пришли знакомиться с профессором Ланье вот в этот кабинет. Ему выделили новый. О чём мы должны были сообщить в телефонном звонке, что случится прямо сейчас? Я подойду, сказала Инес. Ланье всё так же рассказывал по кухне. Инес поблагодарила кого-то и положила трубку. Вот с кем ты сейчас говорила? С деканом? А когда ты с ним говорила? Сейчас? И какое, по-твоему, это сейчас уже прошлое или ещё настоящее? Думаю, настоящее, дорогой. Почему же? Инэс не отвечала. Совсем не обязательно было отвечать, он и сам мог себе ответить, что собственно и делал сейчас. А завтра? Оно будет уже прошлым, спросил он. Полагаю, что так, улыбнулась Инэс. Но почему? Значит, суток достаточно, чтобы настоящее стало прошлым, а пары секунд нет? Я не знаю, дорогой. Ты понимаешь, какой это абсурд, Инэс? Ты понимаешь, что звонок случился во времени, неразграниченном времени. Чего он хотел? Тебе дали новый кабинет, Альберт. Тебя приглашают в университет. Он уже был не там, не в тех стенах, не с теми людьми, но ему нужно было вернуться. У жизни даже такой сумасшедшей, как эта, есть свои правила. К тому же он видел, как счастлива Инес, и ему совсем не хотелось огорчать её. Хорошо, я сегодня заеду. Инес выдохнула и улыбнулась. Ты не разбирала почту? Да, схватилась Инес и стала рыться в кипе газет, счетов и рекламных листовок. "Тебе письмо", протянула она небольшой конверт. Распечатав его, профессор принялся читать. "Дорогой мой друг Альберт, пишут тебе твой давний знакомый Анри Шац. Если ты вспомнишь, мы встречались на физической конференции в 1997 и 2001 годах. С тех пор я так и работаю в университете Бронкса, но уже не преподавателем, а заведующим физической кафедрой. Я был приятно удивлён твоим прорывом в физике. Ты умнейший человек, которого я когда-либо знал, и для меня было бы большой честью пригласить тебя к себе. До меня дошли слухи, что с недавних пор ты занимаешься не только теорией, но ещё и преподавательской деятельностью. На этой фразе Ланье наморщил нос. И занимаешься? Продолжил он читать: "Где это? Ах вот. И занимаешься преподавательской деятельностью. В связи с чем хотел попросить тебя провести хотя одну лекцию для моих студентов на любую выбранную тобой тему. Буду ждать твоего звонка. С уважением, твой друг А. Шац". Ланье сложил письмо обратно в конверт, положил тот во внутренний карман пиджака, решив позвонить Шацу с работы. "Кто это? Альберт?" Мой давний знакомый, его очень заинтересовала моя теория. Он только недавно открыл физический факультет и вот приглашает меня провести лекцию. Но ты же терпеть не можешь лекции. Я же не буду никого учить, Инес. Я лишь поделюсь своими мыслями. Это очень важно делиться мыслями, а озвучивать их. Как правило, после этого приходят новые и новые. Надо съездить. Не сейчас, чуть позже. Ланье стоял в своём новом кабинете и слушал лекцию декана о важности и необходимости своей персоны для университета. Наши спонсоры, говорил декан, очень заинтересованы в вашей теории. Если вам и правда удастся доказать связь между квантовой природой разума и квантовой запутанностью частиц, возможность влияния на время только лишь силой мысли это изменит всё. Нужно ввести человека в определённое состояние, сказал Ланье. Что, простите? Нужно ввести человека в определённое состояние и определённое место, где не будут действовать земные законы физики. Что-то вроде капсулы, безгравитационной капсулы, и тогда силой мысли можно будет повлиять не только на время, но и на материю через время. Это грандиозно. Но это нужно время, годы, несколько лет. Аb это мне волнуйтесь. Чем больше времени будет тянуться подготовка к эксперименту, тем дольше он будет обеспечиваться. Вас столько это интересует, декан? Нет, конечно нет, но при всём моём уважении, профессор, вы должны понимать, что без денег не просуществует ни одна работа. Одного энтузиазма недостаточно. Недостаточно, согласился Лонье. Ланье уже выходил из университета, когда его окликнул незнакомый ему человек. "Альберт Ланье?" подошёл к нему мужчина в тёмном костюме. "Да, это я", остановился профессор. "Разрешите поздравить вас. Спасибо. Ваше открытие и правда фантастическое. Спасибо, а вы?" Ему всё ещё не удалось спросить, кем был этот незнакомый человек. Вы правда считаете, что мы можем управлять прошлым? Физика этого не опровергает, нахмурился профессор. Ему никогда не нравились незнакомые люди, а незнакомцы, вступавшие с ним в разговор, ещё больше раздражали его. Но разве мысль это то, с чем может работать физика? продолжал допрос незнакомец. Мысль это прежде всего энергия, сэр. Ланье направился к своему мопеду. Очень интересно. И сколько времени потребуется для реализации вашего замысла? Годы, несколько лет. Незнакомец с удивлением посмотрел на старый мопед. Может вас подвести? спросил он. Нет необходимости, сэр, сказал Ланье, завёл мопед и уехал. Незнакомец в тёмном костюме так и остался стоять во дворе кампуса. Он смотрел вслед тарахтящему мопеду и неопрятному чудаку на нём. «Дает же бог мозги таким вот, как этот Ланье», — подумал он. «Ну что, поговорил?» За его спиной появился второй такой же, в похожем костюме, в начищенных до блеска ботинках и шляпе, надвинутый на нос. «Не успел». «У него что, мопед?» «Да». «Через неделю у профессора должна состояться лекция в другом городе. Там и поговорим». «Думаешь, пойдет на контакт?» Думаю, нет. И что ты предлагаешь? Действовать?